Глава 157. Предмет мечтаний. «Нет, мне...» — начал было возражать Клейн, но Бенсон, улыбаясь, тут же его перебил. «Я понимаю, Элизабет действительно слишком юна, да и семейное положение у нее получше нашего, но, думаю, вы все равно вполне подходите друг к другу». К тому же тебе вообще придется подождать несколько лет. и сейчас важнее закончить свою гимназию и поступить в университет. Так что о браке речь пойдет лет так через шесть-семь, как минимум. Впрочем, вы можете пока обручиться. — Да хватит вам эти планы капитанские строить, — глубоко вздохнув, взвыл про себя Клейн. — Мне не нравится Элизабет. Точнее сказать, мне вообще не нравятся девушки, которые намного младше меня. Я предпочитаю более зрелых. «Хотя в разумных пределах я могу принять какую-то разницу в возрасте, но точно не сейчас», — беспомощно добавил он в мыслях. «Более зрелых?» — брови Мелисы слегка нахмурились. «Тогда решай вопрос с браком поскорее». «Что?» — Клейн совершенно не понял, как младшая сестра так быстро пришла к этому выводу и растерянно спросил, «Почему?» «Ну, смотри», — абсолютно серьезно начала свое пояснение милиса Пока ты накопишь достаточно денег для будущего брака, тебе уже будет 25-26. К тому времени те девушки, которые постарше и могут считаться более зрелыми, либо уже выйдут замуж, либо будут помолвлены. Или захотел прихватить себе вдову? Что за бред сивой кобылы? С каменным выражением буркнул про себя Клейн на родном китайском. Бенсон с улыбкой возразил сестре. «Мелисса, смотри на вещи шире. В наше время немало дам, которым уже 30, но они до сих пор не замужем и даже не помолвлены. В основном это последовательницы богини, и большинство из них вполне способны самостоятельно обеспечить себе хорошую жизнь. Они предпочитают оставаться одинокими, а не вступать в брак, который им не по душе. Ну, по крайней мере, я так прочитал в журнале «Семья». «Правда?» Мелисса была всего лишь 16 девушкой и на самом деле мало что знала о подобных вещах. Увидев, что брат и сестра все больше увлекаются разговором, Клейн прокашлялся для привлечения внимания. «Я имел в виду зрелость не по возрасту, а по характеру и мышлению. И вообще, Бенсону стоит самому куда больше волноваться о браке». «Прости меня, братец, но вы сами не оставили мне выбора», — мысленно извинился он. Мелисса на мгновение замерла, а затем решительно закивала. «Да!» Бенсон, который уже открыл было рот, чтобы продолжить делиться своими познаниями о браке, внезапно вздрогнул и, встретив пристальный взгляд сестры, поспешно заупрямился. «В моей жизни сейчас переломный момент, и я обязан полностью сосредоточиться на учебе. Только после того, как найду подходящую работу и накоплю достаточно денег, у меня появится уверенность, которая позволит ухаживать за дамой своего сердца и обеспечить ей достойную жизнь». Клейн и Мелиса сначала опешили, а затем одновременно воскликнули. «У тебя уже есть дама сердца?» Бенсон, бросивший эту фразу, просто ради отвлечения внимания, испугался не на шутку и поспешно затряс головой. «Нет, я просто привел пример». Бэклонд, район Хилстон. В квартире одного из домов царила мрачная, удручающая атмосфера. Перед давно потухшим камином Сидел пожилой мужчина, покачиваясь в кресле-качалке. Седина уже коснулась его волос в нескольких местах. Он держал в руке темную трубку, пристально глядя глубокими глазами на посетителей, расположившихся на диване. Этим человеком был хозяин дома, Изингард Стентон, весьма известный в узких кругах частный детектив. Несмотря на хорошую репутацию, он так и не открыл собственное агентство, всегда ограничиваясь лишь помощником. Одетый в белую рубашку и черный жилет, Изенгард поднес трубку к губам, с наслаждением затянулся и, медленно выпустив дым, заговорил. «Консультация стоит один фунт за тридцать минут. На вашем месте я бы не терял ни секунды». На диване сидели две дамы — Форс Уолл и Сью Дир. Они собрали сведения о вице-адмирале урагане Цилингосе и теперь собирались попросить этого выдающегося детектива и мастера дедукции помочь им подсветить закономерности в поведении их цели. Разумеется, имя Цилингоса они скрыли, а всю информацию о сверхъестественном заменили на более прозаические факты. Посмотрев на худощавого, сурового на вид Изенгарда с глубокими тускло-голубыми глазами, Сью Дир передала пакет с документами его помощнику, молодому шатену в золотых очках с собранным и деловитым видом. «Господин детектив, надеюсь, этой информации будет достаточно, чтобы найти связующие ниточки в поведении нашей цели в Бэклунде». Несмотря на небольшой рост, когда Сью Дир выпрямлялась и начинала говорить официальным голосом, Ее властность невольно вынуждала подчиняться. Изенгард пристально оглядел ее, взял у помощника папку, развязал шнурок и извлек документы. Трубка отправилась в сторону, и он сосредоточился на бумагах, тщательно изучая страницу за страницей. Спустя около десяти минут седовласый джентльмен медленно забарабанил пальцем по подлокотнику. «Объект испытывает чуть ли не пристрастие к ветру». Значит, в городе пыли Беклунде он точно не будет скрываться в загрязненных районах, раз решил спрятаться надолго. Выходит, он может находиться либо в Эмперском районе, либо в Западном, либо в Хилстоне, либо в Чорвуде, либо на окраине Северного района. Цель — серийный убийца с психическим расстройством. Судя по данным, каждые два дня у него появляется новая жертва — Самое разумное — это выбирать бездомных бродяг, поскольку в Бэклунде даже полиция не знает точно, сколько их вообще. Район проживания объекта не должен находиться слишком близко к Восточному району или Бэклундскому мосту, где особенно много бродяг, но и не слишком далеко. Пытаться постоянно найти жертву поблизости — признак легкомыслия и неопытности. Тут это не подходит». Однако, если поиски жертвы затягиваются, то он может не совладать со своей тягой и пойти на риск, совершая убийство в условиях, когда его легко заметить. Цель «Опытный моряк», превосходно действующий на воде, значит логично предположить, что его жилище находится недалеко от воды. При возникновении непредвиденных обстоятельств река станет для него наилучшим путем к отступлению. «Исходя из вышесказанного, можно примерно очертить район потенциальной активности. Вероятнее всего, он живет неподалеку от Бэклундского моста, так что рассмотрим оба берега реки Тусок в западном районе и районе Чорвуд. Это все, что я могу сказать на основе ваших материалов». Сью и Форс переглянулись. Пускай они не до конца поняли его рассуждения, но звучало весьма убедительно — Серьезно кивнув, они сгребли документы, поднялись и откланялись. Глядя вслед двум дамам и провожающему их помощнику, седовласый Изенгард достал из кармана жилета медный кулончик в виде раскрытой миниатюрной книги, в середине которой было изображено вертикальное око. Легонько раскачиваясь в кресле и поглаживая украшение, мужчина тихо пробормотал под нос. Так, значит, Цилингос проник в Бэкленд". Порт-Притц, один из подвалов. Повешенный Элджер сидел на стуле и хладнокровно смотрел на извивающегося и бьющегося в судорогах мужчину перед ним. Мужчина был одет в форму моряка, а его голову полностью обволакивала пленка бледно-голубой воды. Лицо налилось багрянцем от нехватки воздуха, и казалось, что его голова вот-вот лопнет от напряжения. Он безостановочно хватался руками за лицо, пытаясь сорвать водяную оболочку, но скрюченные пальцы лишь разбрызгивали капли воды. Наконец, не выдержав, он дал сигнал, что сдается. Уголки губ Элджера слегка изогнулись, и он лениво хлопнул в ладони. Пленка из голубоватой воды тонкими струями полилась на деревянный пол. Одетый моряком мужчина тотчас начал хватать ртом воздух, сразу же разразившись яростным кашлем, настолько сильным, словно лёгкие сердце вот-вот могли разорваться на куски. Дождавшись, когда тот немного придет в себя, Элджер слегка откинулся назад и, подражая спокойному и равнодушному тону шута, произнес: Говори, что Цилингос ищет в Бэклэнде. — Он должен выполнить одно поручение, но детали я не знаю. Полностью утратив волю к сопротивлению, честно ответил пират. Я слышал только то, что он получит нечто очень желанное. Было дело, он все хвастался, мол, если дело провернется, он, наконец, получит кое-что, о чем давно мечтал. Тогда, среди пиратов, вместо четырех королей появится пять. Предмет, о котором давно мечтал? Элджер нахмурился и погрузился в глубокие раздумья. Утром понедельника Клейну вновь не удалось отдохнуть. Следуя своему плану, он продолжал проверять дома с красными дымоходами в городе Тинген. К сожалению, и в этот раз поиски оказались тщетными. Около полудня он вернулся домой, разогрел вчерашние остатки еды, съел небольшую овсяную булку и вздремнул часик. Ровно в 2.40 Клейн отложил книгу, духовно запечатал спальню и снова погрузился в таинственное пространство над серым туманом. Он непринужденно сел во главе бронзового стола и, вслушиваясь в спокойное сердцебиение солнца, протянул правую руку и слегка заранее призвал его. Дерик Берг упорно тренировался на площадке в городе Серебра, когда его взгляд резко затуманился. Он увидел густой серый туман и находящегося в его глубине шута, который расположился на стуле с высокой спинкой. На мгновение он растерялся, но затем сразу прекратил тренировку и склонил голову. Когда видение исчезло, он быстро направился к зоне отдыха, подсчитывая удары сердца. Спустя тысячу он уже был в запертой и обособленной уборной. После еще примерно десятка вдохов его глаза залил хлынувший из пустоты багровый свет, тотчас окутавший его. Клейн откинулся на спинку кресла, возвышаясь над серым туманом. Дважды щелкнув левыми клыками, он незаметно активировал духовное видение. Он заметил, что в глубине эфирного тела солнца пестрые цвета стали чистыми и яркими, подобно рассвету, и, улыбаясь, сказал «Поздравляю вас, господин Барт». В этот же момент он увидел, как сияющая звезда за спинкой кресла солнца быстро задрожала и перестроилась в символ солнца. Это произошло само собой, без моего намерения, словно условный рефлекс. «Да, кроме дворца, стола и кресел, остальные материализованные предметы не могут сохраняться после моего ухода. Они крайне необычны. Сколько же еще тайн скрывает этот серый туман?» Задумчиво рассуждал Клейн, глядя на все перед собой. Дерек вновь опустил голову и сдержанно ответил. «Это все благодаря вашей помощи, и это лишь начало». Он совсем не удивился, что Шут сумел сразу увидеть в нем признаки принятия зелья. В это время Клейн вынул серебряные карманные часы, открыл их, взглянул на циферблат и, легко улыбнувшись, сказал, «Ну что же, начнем собрание. Помни, впредь будем встречаться примерно с такой частотой, ну или с такими же промежутками». Произнеся это, он установил связь с багровыми звездами, символизирующими справедливость и повешенного. Вскоре его верные члены собрания вновь были затянуты в этот таинственный мир, подобный залам великанов. Как только Одри увидела перед собой знакомую картину, она сразу же весело поприветствовала всех. «Добрый день, господин Шут. У меня есть одна страница дневника императора Розелли. Добрый день, господин Солнце. Вы получили рецепт чтеца сердец?»